Глава 22. Арвин. Просыпаться было тяжело, очень тяжело. Всё тело ломило, как после длительных тренировок. Голова гудела, а в груди и во рту был настоящий пожар. Хотя это и неудивительно, скорее всего, я наглоталась воды, когда тонула, от того изжжения. Сознание прояснялось неохотно. Я очень смутно припоминала, что накануне что-то произошло. Вроде как меня кто-то звал, и я оказалась в море ночью одна. Или не одна. Ничего не помню. Я повернулась на набок и с трудом сдержала стон, так как тело отозвалось сильнейшей болью в мышцах. Когда повернулась, рука тут же коснулась воды. «Хм, я на берегу, что ли?» «Да нет, не похоже». Лежу на чем-то твердом и холодном, да и вообще вокруг холодно, словно я где-то глубоко под водой. Глубоко под водой. Отчего-то эта мысль стала толчком в затуманенном сознании, и я все же постаралась открыть глаза, даже несмотря на то, что такое простое действие оказалось непосильно трудным. Вокруг было темно, но первое, что я заметила, было то, что я действительно лежала рядом с водой, но не на берегу, а. А, собственно, где я? Когда глаза, наконец, привыкли к тусклому освещению, я смогла сесть и осмотреться. Первое, что я поняла, я была под водой и, по всей видимости, очень глубоко, так как, помимо жуткого холода, тут практически не было света. Он лился из небольшого отверстия на потолке, видимо, огороженного магией, и отражался от воды замысловатыми бликами. Сидела я на каменной плите. Похоже на отломленную часть некогда довольно широкой колонны сейчас выпирающей из воды совсем немного а вокруг была вода везде вдалеке заметила еще несколько таких же разрушенных колонн и все только каменные стены и вода куда же я попала похоже на древний замок если судить по огромному залу похожему на тронный и тем фрескам которые еще остались на некоторых каменных стенах как я поняла Там были высечены сцены бытия и подвигов древних правителей. похожие на завоевание территорий и мира, если судить по тому, что на некоторых из них были запечатлены сцены сражений магов и эльнафая, существ, обитавших тут давным-давно. Хм, странно. Во всех хрониках говорилось, что эти существа добровольно покинули Аверден, а тут сражения. Но ладно, сейчас не до восполнения пробелов в истории. Сейчас важно понять, как я тут оказалась, где хоть примерно нахожусь, не считая расплывчатого ориентира под водой, а самое главное, кто меня похитил и зачем. Рядом никого не было. В помещении, если затопленный зал можно таким назвать, я находилась одна. Но ложных надежд не питала, скорее всего, мой похититель скоро объявится, ведь, по сути, я не смогу отсюда никуда уйти». И выплыть на поверхность без должной подготовки тоже. Еще раз огляделась. Действительно большой каменный зал, наполовину затопленный. Но ведь из зала должен быть выход, дверь или арка. Во всех замках такие имеются. Этот не должен стать исключением. И точно, на противоположном конце зала, довольно далеко от меня, действительно была дверь. Даже не дверь, а большой проем. Но он был, а значит... Я могу отсюда выбраться. Или хотя бы попытаться. Осторожно глянула вглубь, заметила, что там кто-то плавает. Не рыбки, а кто-то большой, отдаленно напоминающий человека или русалку. Точнее сказать не смогла. После пробуждения мой магический резерв был практически на нуле, и считывание ауры не представлялось возможным. А жаль. Я еще раз осмотрелась. «Так». Если попробовать перебраться по выступам из колон, которые как раз находились друг от друга на равном и довольно небольшом расстоянии, то можно дойти до арки, а затем... А что затем? А затем... А затем буду решать проблемы по мере их поступления. Я только собралась встать и попробовать дотянуться до следующей колонны, как из воды показались какие-то наросты, похожие на рога, а затем... Мурианны... Выдохнула испуганно и отпрянула от края колонны. А существо тем временем выплывало из воды все выше, показывая свою истинную ужасную натуру. Мурианы. Черти морские. В голове тут же всплыли те знания, которые мы получили в Академии, изучая самых страшных существ из других миров, к которым относился и Муриан в том числе. Это были войны. Жесткие и безжалостные. Жалищие так же, как мурены, током. Они обитали только в Норгланде и считались лучшими на страже своего мира. Но как они попали сюда? Удриары относились к тем подводным существам, которые имели отдаленную схожесть с человеком. У них было лицо, руки, торс. А вот нижняя часть была в виде хвоста. Но не русалки, как мы все привыкли видеть, а мурены. Вместо чешуи покрыты они были плотным наростом темно-зеленого цвета, который служил бронёй и спасал практически от любого внешнего воздействия, будь то магия или зубы хищника. На руках были когти, а голова... Боги, лучше бы на нее не смотреть. Я нервно сглотнула и перевела взгляд чуть дальше, заметив, что из воды показываются еще три такие же головы. Сколько же их тут? Стало страшно. Очень. Мои шансы выбраться отсюда живой стремительно утекали. Эти существа ни за что не позволят мне даже шагу в сторону сделать без разрешения. А следом за ними, медленно и грациозно, выплыла Венерина. Вот кого-кого, а это существо я меньше всего ожидала тут увидеть. Венерина. Существо. Девушка, которую в некоторых мирах считали богиней смерти, разрушений, коварства, а в некоторых лишь мифом вымыслом. Но этот миф сейчас был передо мной и был очень даже реальный. Невероятное создание. Красивое, но коварное, мстительное, страшное в гневе. Морская ведьма, как некоторые ее величали. И ведь было за что. Девушка, а вернее существо, была действительно красива, но необычной, темной, пугающей красотой. Бледное, голубое лицо с яркими алыми глазами. Волосы, похожие на щупальца медузы, светились ярким голубым светом, завораживая таким сиянием. На голове красовалась корона из рогов, которая не выглядела устрашающе или нелепо. Она выглядела так, словно передо мной была королева. У Венерины были четыре руки и несколько хвостов, напоминающих змеиные. Страшно и красиво. Жутко красиво. Это существо я видела только на рисунке в одной из книг в Академии. Он был сделан по описанию мага, побывавшего волей случая в Норгланде и чудом спасшегося. Только по его описаниям и были составлены портреты многих самых опасных существ, которых я сейчас видела воочию. «Наша девочка очнулась. Как интересно!» Алые глаза устремились в мою сторону. И что же этому послужило? Все предыдущие девушки спят беспробудным сном после колыбельной моих сирен. Венерина подплыла ближе и оперлась о мой камень. От этого простого действия я невольно отпрянула еще дальше, чем повеселила морскую ведьму. — Не бойся, дитя мое, я не собираюсь тебя убивать. Пока. Ее голос был мелодичный и чарующий. И мне вдруг подумалось, что околдовать она сможет не хуже сирен. Я уже мысленно зацепилась за последнюю фразу «Все предыдущие девушки спят». «Спят. Значит, они живы». Это вселило надежду, что, может быть, еще не все потеряно. Венерина тем временем с интересом меня рассматривала. «Так почему же ты не спишь?» Сказано было скорее себе, чем мне. Но я все же посчитала нужным ответить. «Я не знаю». Мой голос разлетелся эхом от вековых стен, возвращаясь обратно словами «знаю», «знаю». А ведь я действительно догадывалась, почему. Скорее всего, дело было в охранной метке, которую Элбан поставил мне вчера перед нашим «боги». Сейчас казалось, что все это было очень давно. Однако я постаралась отогнать от себя ненужные мысли, недосочувствия и жалости сейчас. Нужно понять… Что от нас хочет ведьма? Что ж, значит, придется тебя снова усыпить для надежности. Пропела Венерина, и, потеряв ко мне всякий интерес, стала погружаться в воду. Она сделала легкий взмах рукой, и ко мне тут же стали подплывать два удриара, одним своим видом, заставляя съеживаться. Зачем мы все вам нужны? Спросила прежде, чем ведьма скрылась под водой. На ответ я не особо рассчитывала, но вдруг... Венерина остановилась и плавно обернулась ко мне, опять же жестом отзывая охранников обратно. — А ты мне нравишься! — сладко пропела она, подплывая ближе и грациозно забираясь на соседний камень. — Любопытная и смелая, не боишься заговорить со мной. Молодец! Вроде и похвала, а мне, наоборот, неуютно стало. Однако любопытство действительно брало верх, и уж очень хотелось узнать, зачем ей понадобились девушки. Поэтому я притихла и замерла, ожидая продолжения. «Ну что ж, ради разнообразия я тебе расскажу, зачем всех вас здесь собрала. Все равно эти знания останутся у тебя ненадолго». Я нервно сглотнула и мельком посмотрела на стражников. Все они сосредоточились по периметру, неотрывно наблюдая за мной, словно я могу представлять для них какую-то угрозу. Хотя убежать действительно не получится. «Что тебе известно о моем мире?» Совершенно серьезно спросила она, сложив одни руки у себя на груди, а другими опираясь о камень. «Это мир, полностью состоящий из воды?» Тихо ответила, не сводя напряженного взгляда с ведьмы. «А еще? «Там очень холодно», — продолжила. «Постоянно бушуют шторма и морские бури, подводное течение способно унести попавшего в него за много тысяч миль, и там очень быстро возникают войны за территорию». «Верно. А ты хорошо осведомлена, девочка», — усмехнулась ведьма продолжая с интересом меня рассматривать, словно не она, а я была диковинным существом. «Вот именно поэтому ты мне и понадобилась. Ты хорошо знаешь мой мир, знаешь, кто в нем обитает, и можешь с ними разговаривать». «Ну да, я знаю, что могу разговаривать с ней и со всеми остальными, кто находится в помещении, но так и не поняла, зачем я ей понадобилась». «Могу, но ведь и ты можешь э, говорить со всеми другими обитателями Норгланда. Разве нет?» «Могу», — довольно сухо ответила Венерина. «Но об этом позже. В одном ты права. Мой мир действительно холодный, суровый и недружелюбный. Там постоянно идут войны, ведется борьба за власть» и постоянно находятся те, кто хочет сместить меня с моего законного места». На этих словах глаза ведьмы полыхнули красным. «Но пока еще не получилось ни у кого». Мне показалось, что сейчас она говорила больше для себя, нежели для меня, однако тут же продолжила более спокойно, словно ничего и не было. «В один момент я поняла...» что не хочу править настолько суровым миром, и что хочу перебраться куда-то в более спокойное, теплое место, где не будет штормов и вечных пурь. Я ведь и солнца за всю жизнь практически не видела, а здесь его в небывалом достатке. Говорила так, словно хотела, чтобы ее пожалели, и мне действительно стало ее немного жаль, всего на один миг. Я долго искала подходящее для меня место, вела переговоры с русалками и их королем, изучала миры, в которых большая часть покрыта водой. Но все было не то. Мне ничего не подходило, пока я, наконец, не обнаружила этот край с мелодичным названием и множеством великолепных островков. И знаешь, что я могу сказать? Он прекрасен. Так много солнца, воды, тепла. все как я и хотела. Мечтательно протянула ведьма, не переставая наблюдать за моей реакцией. К тому же тут много людей, которые прекрасно подаются моему влиянию и влиянию моих подданных. Так что твой мир для меня идеален, и я хочу тут остаться. Ну да, не спорю. а верден действительно идеальный мир. И мне тоже он невероятно нравится, поэтому видеть тут захватчицу очень даже неприятно. Однако мне все еще было не совсем понятно, зачем ей все мы, девушки, которых она похитила, и как она собирается поработить Аверден, учитывая, что тут живут довольно сильные маги. Венерина словно прочитала в моих глазах эти вопросы. Тебя, наверное, интересует, как я собираюсь господствовать тут. Все просто, дорогая. Для этого я и собирала вас, и для этого я позову сюда нудров. А твоя уникальная магия мне поможет договориться с ними. Нудры — это же водные драконы. Но ведь нудры должны понимать тебя и без моей магии. Я очень старалась, чтобы голос звучал достаточно ровно, без дрожи. «Разве нет?» «Должны», — согласилась ведьма. Но много веков назад я с ними поссорилась и перекрыла канал связи. С тех пор друг друга мы не понимаем. А твоя магия позволит мне достучаться до них, позвать к себе, рассказать, как тут хорошо. И не только их. Я планирую переместить сюда еще нескольких своих верных соратников из своего холодного мира. Думаю, они не откажутся. Правда, одной мне с этой задачей не справиться. Мне не хватит сил создать портал такой мощи, чтобы переправить несколько сотен своих друзей. Только несколько десятков, что я и сделала. Но вот с помощью вас, милочки, и вашей магии у меня все получится. Так значит, это она создавала портал. Как же она нашла координаты? И главное, Разве морские существа умеют строить порталы? Последний вопрос я как раз и задала вслух, чем вызвала торжествующую улыбку Венерины. Ты абсолютно права. Ни один обитатель морей и океанов не способен создавать порталы и пользоваться ими. Но тогда как? С помощью моего милого и незаметного посоха. Она ловко достала из воды длинный посох на вершине которого был гладкий круглый камень необычного цвета, поддерживаемый костяными наростами. Я смотрела на камень и ничего не понимала. При чем тут посох? При чем тут магия? Хотя догадка тут же появилась. Он собирает чужую магию? Это было словно озарением, и Венерина довольно оскалилась, только подтверждая мою теорию. «А ты умная девочка, быстро соображаешь». «Все верно. Этот посох способен собирать магию и давать мне возможность пользоваться ей в неограниченном количестве. Именно с помощью собранной магии портальщика я и смогла пересечь границу миров. А благодаря моей собственной силе я могу открыть портал и под водой. Здорово, правда?» Она довольно оскалилась, а я сглотнула. Также я смогла перетянуть с собой достаточно много своих сторонников. Однако и этому камню необходима подзарядка. Поэтому среди вас, десятерых девушек, есть и портальщица, которая уже щедро поделилась со мной своей магией. «Так а зачем тебе все мы? Я понимаю, портальщица, но остальные...» Я действительно не понимала, зачем ей магия ветра, огня, земли, которые были у других девушек. Магия воды. Вот чего-чего. А это вообще в мою голову не хотело укладываться. Водные ведьмы и магия воды. Они мне нужны были для того, чтобы собрать образцы всех видов магии, которые существуют в твоем мире. Довольно оскалилась Венерина для того, чтобы можно было управлять всеми вами. Управлять именно с помощью всего того же посоха, который позволит мне пользоваться всей доступной магией и направлять ее на вас, управлять людьми с его помощью, с помощью этих образцов. Мне совершенно не нужен был сильный и одаренный маг. Мне достаточно было даже капли, Поэтому и были выбраны все вы, слабые девушки. И я, наконец, собрала все виды ваших магических способностей. Ты оказалась последней. От лихорадочного блеска в глазах стало не по себе. Похоже, она действительно грезит завоеванием мира и ищет для этого все новые способы. Управлять чужой магией, имея лишь образец? Что же это за камень такой? Я о подобных ничего не слышала. Получается, камень собирает образцы магии и усиливает ее? Повелевает? Подчиняет? Но как? И тогда выходит, что без этого камня ничего у нее не получится? Тебя я нашла случайно. Между тем продолжила ведьма, мягко смотря на меня. Когда ты вчера пустила свою магию в море в поиске меня и моих друзей. Невероятная удача! Я просто не смогла пройти мимо и захотела тебя в свою коллекцию. Но еще бы, я даже не сомневалась в этом. Однако в одном венерина все же ошиблась. Она собрала далеко не все образцы магии, которые были в Авердоне. Но ей лучше об этом не знать. Сюрприз будет. Однако мы заболтались. Тебе уже пора присоединиться к остальным девушкам. Они живы? Живы. — подтвердила ведьма, плавно соскальзывая с постамента. — Но это уже ненадолго. Сладких снов, моя дорогая. Венерина скрылась под водой, а ей на смену пришли удриары. Еще одни мерзкие иноземные существа, похожие на осьминогов с человеческим торсом и ороговевшей кожей. Кошмар. Кого еще она захватила с собой? Удриары тем временем подплыли ко мне с одной целью — увести под воду к остальным. Я, конечно, могла кричать и брыкаться, но это было совершенно бесполезно. Уж лучше вести себя тихо и постараться узнать, где держат остальных девушек, и можно ли хоть как-то отсюда выбраться. Вполне возможно, что их способ усыпить меня, как остальных похищенных, не сработает благодаря метке Элбана. Не успела я оглянуться, как меня за руки резко стащили в воду. И прежде чем погрузить в нее полностью, наколдовали пузырь с воздухом, чтобы я могла дышать под водой. Это большой плюс. Значит, меня усыплять прямо сейчас не будут. И я все же смогу увидеть, где мы находимся и где держат других девушек. На этой оптимистичной ноте меня с двух сторон подхватили под руки и особо не церемонясь потащили с собой на самое дно».